Глава 13. Айка. Мне 13 лет. Сегодня особенный день, и его главная особенность в том, что вся наша семья собралась вместе за большим столом. Все счастливые и трындец! Чему спрашивается радуется? Когда-то, лет сто назад, между зимой и весной втиснулось 29 февраля. Не каждый год такая фигня происходит. И именно в этот лишний зимний день случилось досадное недоразумение, о котором наша бабка и не собирается забывать. Поэтому сегодня наша семья празднует события, которого нет. День рождения бабки Вали. Так-то сегодня уже 1 марта, весна на дворе. Но бабка ведет себя так, словно ничего подобного. Сшибая огромным задом мебель, она носится туда-сюда, вся из себя веселая и на нарядная, как дура. Ли непременно наказал бы меня за такие недостойные мысли. У него непреложное правило. Не осуждай, не злись и не завидуй. Но я сильно злюсь. А как я могу не злиться? Через час у нас сли тренировка, а я должна изображать присутствие на этом дурацком празднике. Больше всего непонятно, зачем это нужно имениннице. Она же терпеть меня не может. Впрочем, это взаимно. И давно ни для кого не новость. Я уже давно научилась и привыкла быть незаметной. Спасибо мастеру Ли. И обычно мне легко удавалось ускользнуть из дома, но сегодня бесполезно. Бабка Валя уже засекла и жестко пресекла мою попытку сбежать. И теперь вся надежда на то, что старуха сама меня за что-нибудь выгонит. Я с тихим вздохом придвигаю свой стул к праздничному столу и мысленно себя успокаиваю. Не осуждай, не злись и не завидуй. «Трындец! Да чему тут можно завидовать? Бабке к земле пора привыкать, а она прыгает, как девочка, аж стекла в окнах подрагивают. А ведь ей стукнуло. Страшно сказать. Я вот думаю, что 25 лет – это крайний предел для праздника. А что? Молодость уже прошла, жизнь ползет к закату. Чего тут праздновать? Да нормальный человек постесняется лишний раз напоминать о своем печальном возрасте. Но так ведь то нормальный. А бабка Валя, хоть с виду и обыкновенная, только чересчур толстые. Но мозги у нее сбоят очень сильно. Даже еще сильнее, чем я думал раньше. И далеко ходить не надо, достаточно оглядеть гостиную. Повсюду, как на поминках, горят свечи. И не какие-то там резные и красивые, а самые обычные, толстые и унылые. По мне, так для ее днюхи самое оно. Но бабка говорит, что это очень торжественно. А на самом деле мы все знаем, что дело в другом. Еще пару лет назад, перед Новым годом, бабка всерьез рассчитывала на конец света. Это на тот самый конец, с которым всех намахнули индейцы -май. И когда менее запасливые киевляне опомнились и накануне апокалипсиса все же решили прикупить по паре свечей, ну мало ли, а вдруг. А уже все, свечей в магазинах не было вообще. А также гречки и спичек. Почти все скупила наша бабка Валя и забила этим добром летний домик. Трындец. Это полоумная даже ковчег приготовила. Дедову старую лодку заранее надула. Не зная, куда она собиралась плыть на ней с целой тонной свечей, но нервы тогда всем домочадцам потрепала. Отправляться с бабкой в плавание в тот день согласилась только запуганная ею стежка. Мама, правда, тоже очень нервничала. Прежде всего потому, что к Новому году купила красивое платье и очень волновалась, что оно не пригодится. А потому сильно доставала папу. Но папа сочувственно развел руками и свалил в виртуальное пространство. К слову, он постоянно там живет. Как, наконец, света отреагировали наши рыжие близнецы, я уже и не помню. Но лично мне было смешно. Ли сразу сказал, что это полный бред. И я ему безоговорочно поверила. Ли знает все. И корочка торжественно провозгласила бабка Валя, водрузив на стол тарелку с шестью бутербродами. Она здесь семеро, между прочим. Эта бабка о себе, что ли, забыла? Или свой ломоть по пути к столу схамячила? Черную икру я ни разу не пробовала и даже не нюхала, поэтому первая протянула руку к блюду и схватила бутерброд. У бедной именинницы так перекосила физиономию, что я уж подумала, сейчас она отгрызет мою наглую конечность вместе с угощением. «Руки помыла?» – рявкнула бабка, но вместо меня ответила Алекс. «Что за вопрос, бабуль?» «Айка всегда моет руки?» И, покосившись на своего рыжего братца, ехидно добавила. «В отличие от некоторых». «Не хрюкай, свинья!» – не остался в долгу Алекс второй, и они, как обычно, сцепились. «Ну что, довольно? зло прошипела бабка, глядя мне в глаза. Я могла бы сказать правду, что мне все равно, но я привычно промолчала и опустила голодный взгляд на бутерброд. «Ая, ты же не ешь икру!» – прозвучал коризненный голос мамы. «Трындец! А что, других тем для обсуждения нет? Вот откуда ей знать, что я не ем икру, если мне самой еще об этом неизвестно?» «Очень даже ем!» – возразила я и решительно откусила подозрительно пахнущий деликатес. «Фу, кажется, мама была права. Я не ем икру». Скривившись, я все же заставила себя проглотить отвратительный кусок, а начатый бутерброд вернула на тарелку. «Свинья!» – с ненавистью выплюнула бабка. Мама тяжело вздохнула, а Александр II глумливо и громко захрюкал. «Ему идет, кстати». Захлопни жвало, урод рыжий, процедила Алекс и повернулась к бабке. А я не пойму, бабуль, что ты Айке в рот уставилась, как будто она всю семью объела. И вообще, сегодня разве не твой день? Может, кто-то хочет то столкнуть? А я тоже икру не люблю, пропищала стежка и, придвинувшись ко мне, шепнула. Гадость, да, Ай. Я согласно кивнула и взглянув на папу, в очередной раз убедилась, что он вообще не с нами. Нанизал кусок колбасы на нож и помахивает им задумчиво. Вот кому сейчас запросто можно даже гуталин на хлеб намазать. Пофиг, а ты крынь отличит. «Валик!» – раздраженно позвала его бабка Валя. «Да-да, с именами в нашей семье напряженка». «Валик, ну сколько раз я говорила, чтобы ты не ел с ножа? Злым будешь!» «Кто? Наш папа? Оборжаться!» «Да уж, если следовать бабкиной логике, то ее саму, похоже, стопора кормили». До заплутавшего в подпространстве папы наконец-то достучались. И он, откашлившись, поднялся с наполненной рюмкой. «Семья моя!» – начал он с чувством. «Видать, уже забыл, что у его мамашки день рождения». «Семья моя!» «Наверное, он и меня тоже имеет в виду. Вообще-то наш папа совсем неплохой и не злой человек. Просто увлеченный и поэтому немного странный. Я знаю, что он меня не любит, но и не обижает никогда. Иногда мне кажется, что он любит только стежку. Хотя близнецы – его первенцы. Гораздо больше похожи на него, а зеленоглазая красотулька Стефания – на маму. В нашей семье я одна ни на кого не похожа. Белая ворона. Или нет. Скорее уж, черная ворона в рыжем курятнике. Я помню, что перед тренировкой совсем ни к чему набивать пузо, поэтому не Ша, клюю картошечку и из изучаемую курятник. Бабка Валя, самая старая и рыжая курица, распахнув свой напомаженный клюв, с умилением смотрит на увлекшегося здравицей папу. Ну и страшна же она. Судя по фоткам, когда-то бабка была конопатой, но теперь ее конопушки слились в единое ржавое пятно во всю морду. И как только дед Миша мог жениться на этой чупакабре? Этот вопрос я и деду задавала, когда тот был еще жив. Он долго смеялся, а потом ответил. Так ведь она же не всегда была бабкой. Я-то полюбил рыженькую и симпатичную девчонку. А уж что выросла... Да уж, выросла, теперь даже внукам стрёмно показывать. И, конечно, я не поверила, что бабка когда-то была симпатичной. А еще очень не хочется, чтобы из нашей рыженькой Алекс когда-нибудь выросло вот такое огромное чудовище. Но Сашка упорно к этому стремится. Он и сейчас молотит за семерых, аж за ушами трещит. Куда только вмещается. Но зато из нас всех Александрина самая умная. И хорошо, что они с братом разнояйцевые близнецы. Потому что яйцо Санька протухло еще до того, как он вылупился. Тюлень ржавый. Вообще-то внешний брат похож на папу, к сожалению. Только у папы лицо намного умнее, и крупное телосложение совсем его не уродует, а наоборот делает солидным. Нет, Санек точно в бабку. Такой же жирный, трусливый, подлый и хитрожопый. Хотя считает себя пипец каким умным и целеустремленным. А на деле вечно ставит перед собой какие-то хлипкие цели и всегда их не достигает. То встречный ветер подул, то живот прихватило. Одним словом, фуфлыжник, -фу а не мужик. Даже стремно, что у нас с ним одна фамилия. Я снова перевожу взгляд на главную скрипку нашего семейного оркестра. Папа очень душевно подытоживает свой затянувшийся тост. Типа у нас самая настоящая «семь я». Потому что за столом нас семеро, как семь ступеней в октаве. Надо же, как это удачно! Семь музыкальных нот. Обрадовалась мама, а самая младшая скрипка восторженно пропищала. Ой, и правда, ничего себе! Да трындец, прям волшебство. А еще семь цветов радуги, догадалась наша маленькая всезнайка. И семь чудес света. Как здорово! Правда, бабуль? Ага, бабка в экстазе. Семья была с дедушкой, горестно заметила она и вздохнула. Выкрутилась, зараза. Мысленно уже семь раз отмерила и одно отрезала нафиг. Меня, естественно. Но теперь и она с энтузиазмом включилась в этот марафон эрудитов. И загалдели все. Ну точно, как в курятнике. Алекс напомнила про семерых козлят, а мама про семь пятниц на неделе. Это она явно про себя. А я поглядываю на часы и думаю, что в семь меня ждет Ли. А мне еще бежать минут двадцать. Конечно, Ли не станет злиться, если я опоздаю. Тем более, я отправила ему сообщение. Вот только он до сих пор мне не ответил. Минуты пролетают быстро, а жуют мои домочадцы очень медленно. А впереди нас еще ждет традиционный дурацкий аттракцион. Торт с чистоколом и свечей и торжественное вручение подарков нашей имениннице. Только бабка совсем не спешит сворачивать посиделки и все время отвлекается на Санька, который увлеченно рассказывает, как он якобы вчера кому-то врезал промеж глаз. Сказочник. Но для его фантастических бредней бабкины уши всегда на распашку. «Что, опять какую-нибудь хиленькую первоклашку отметелил?» ехидно вставляет Алекс, и за столом снова начинается грызня. «Так-то Алекс права. В драках наш ржавый Санек способен одолеть разве что девчонку, а против реальной физической силы спасти его может только один прием – быстрый бег на длинную дистанцию». Теперь я уже и не вспомню, когда началось наше противостояние. Наверное, оно было всегда. И именно благодаря Саньку я научилась мгновенно реагировать на опасность. И очень скоро поняла, что в большинстве случаев раздавать сдачу лучше заранее и не скупиться. Бабуля, а тортик-то будет?» — нетерпеливо стонет Санек. «Какой тебе тортик, Сала? На твоей 15-летней жопе уже штаны в солюлит проваливаются. Хотя бабку он поторопил очень кстати». «Ох, конечно!» — спохватилась именинница и проворковала младшенькой. «Степаш, пойдем, поможем! мне и, я тоже. и все трое заговорщическим видом поскакали за десертом, а я уставилась в телефон. До встречи 15 минут, уже опоздала. Не критично, конечно, но это ведь Ли, и почему он мне не отвечает? «Ай, ты приготовила подарок бабушке?» Неожиданно снеслась мама. «Приготовила, обзавидуешься». Я молча кивнула, но маме, похоже, не до кого больше домахаться, и она недовольным тоном продолжила. «Что ты на себя сегодня напялила?» «А ты много ей нарядов купила?» — рявкнула Алекс, и уж совсем неожиданно включился папа. «Айя, разве тебе нечего надеть?» Он озадаченно нахмурился. «Трындец. А я, по их мнению, голая, что ли? Можно как-то забыть про меня?» «Есть!» выдала я исчерпывающий ответ, глядя на папу очень честными глазами, но он уже перевел вопросительный взгляд на маму. «Ой, Валик, прекрати!» отмахнулась она. «Что ты на меня смотришь? Это же девчонки! Им всегда надеть нечего, не привык еще!» И мама быстро переключилась на Алекс. «Шурочка, дочь, а ты бы лучше не ела тортик, иначе тебе тоже скоро не во что будет одеться!» «Да я вообще могу больше не жрать!» Алекс резко выскочила из-за стола, но в комнату уже вернулась бабка со своими рыжими пажами и огромным тортом. «Шурочка, ты куда «Начинается самое главное», – радостно объявила именинница. Ну а дальше все по старому сценарию. Бабка задула свечи под любимый хит вопли видоплясова а вокруг все дружно взвыли. «Все то бе дарую, дарую в день на И ура! Наконец-то ответственный момент. Стежки, как самой маленькой, первой выпало право вручать подарок. «Любимая моя бабулечка, поздравляю тебя с днем рождения и жел желаю...» После долгого бла-бла-бла из стежка собственного сочинения Стефания вручила бабке очень симпатичный рисунок и браслет, который сама сплела из бисера. Бабка аж прослезилась от умиления, закудахтала, засюсюкла с нашей младшенькой, а тем временем я достала из-под стола подарочный пакет и терпеливо стала ждать своей очереди. И вот стежка торжественно объявила мой выход. Бабка мгновенно на и уставилась на пакет, как на бомбу. Ох, и чуйка у нее, как у собаки. «Поздравляю!» Глядя бабки в глаза, я протянула пакет, но именинницы даже не шелохнулась. Зато стежка молодец, она выхватила у меня подарок и с радостным писком... «Ба, смотри скорее!» Пихнула бабки в руки, но а от той отступать уже некуда. С явной неохотой виновница торжества запустила руку в пакет и извлекла тапки. «Бабуль, я тоже пом помогала выбирать!» Радостно зачирикала сестренка. «Там еще розовые были, но Айчик сказала, что тебе по возрасту больше белые подойдут!» Мой мысленный призыв заткнуться и не подставляться так и не долетел до младшенькой. И поскольку отматывать назад уже поздно, я добавила. Да, Стежка уговаривала взять розовые, но на них была очень скучная надпись. Малышка тут же попыталась возразить, но, получив от меня пинок по ноге, обиженно поджала губки. В комнате стало очень тихо, и все, семь и я, уставились на вышитое напутствие, украшающее белые тапочки. В добрый путь, черным по белому. «Ну ты дура!» — первым отмер Санек. Алекс, прыснув в ладонь, зажала себе рот обеими руками и широко вытаращила глаза. «А что, очень симпатичные тапки!» – сориентировался вдруг папа. «Наверняка удобные. Я бы тоже от таких не отказался». «Валик, ты совсем уже?» – заверещала мама, только что успев спрятать улыбку. «Ты хоть представляешь, что эта дрянь пожелала твоей маме?» Доброго п пути, растерянно напомнила ей стежка. Но в этот момент в меня полетели белые тапочки под громкий аккомпанемент очнувшейся бабки. Тварь поганая, да пропади ты пропадом от родья басурманская. Бабка схватила со стола еще какое-то метательное оружие, но я уже нырнула под стол и выскочила вовсе не там, где меня попыталась поймать разбушевавшаяся именинница. Вылетев в прихожую, хватаю сапожки и курточку, но одеваться некогда, удирая в чем есть. Ура! Свобода!